Глава тридцать восьмая. Алина. Руки до сих пор дрожат, пока спускаюсь по лестнице вниз на парковку, потому что он может рвануть за мной, а я боюсь, что действительно сделаю ему плохо. Просто за все его подозрения, которыми он ни разу со мной не поделился. Спал, трахал, женился, защитил от бывшего мужа, помог поговорить с сестрой, но ни разу не сказал, что считает виновной. И ведь даже не просто подозревает, а уверен, что я и есть убийца, что душит девушек. И улики-то все есть. Какая удобная позиция полицейского смотреть только на то, что показывают пальцем. И как он мог стать детективом, раз периферическое зрение у него настолько неразвито? Я, наконец, останавливаюсь прямо посреди улицы. Смотрю на темноту, что захватило все вокруг. Прислушиваюсь к ночи. Руюсь в своей сумочке, находя ключи от своей квартиры. Там выбита дверь, но уже должны были починить. В квартиру к Руслану я точно не вернусь. И видеть его я тоже больше не хочу. Никогда. Достаю телефон, смахиваю пропущенные от Дарины. И как ей могло прийти в голову, что у нас с Русланом что-то получится? Такой, как он, слишком любит себя, чтобы брать ответственность за другого человека. Да даже та же Света. Он ведь давно мог сказать, что трахается со мной, но забыл про нее, забыл, что у него есть девушка. А теперь лаконично слил меня, решив, что самое простое – обвинить меня в убийствах, которые я же наняла его расследовать. Заказываю такси, отхожу в тень и обнимаю себя, чувствуя, как замерзаю в этом костюме горничной. Кофту оставила внутри, но возвращаться не буду». Дожидаюсь такси, сажусь в машину и опираюсь головой на стекло. Перед глазами мелькают световые линии фонарей, дома, высокие и низкие, другие машины. С сестрой мы толком и не поговорили, словно не хотели вспоминать ничего из прошлого, закрыв туда дверь, повесив сотню замков. Глаза слепаются, но я дожидаюсь, когда мы въедем в мой колодец, двор». Плачу через мобильное приложение и выхожу, запрокинув голову и посмотрев на звездное небо. Такое же чистое, как в тот день, когда мы сбегали. Я до сих пор помню, как от меня несло, когда я вылезала из реки. Потом помню запах Гарри, когда загорелась машина. Помню, как закрыла Тиану, как кричала, что не хочу умирать. Кто бы что ни говорил, она сильнее меня. Она выдержала такое и смогла зажить полноценной жизнью, смогла доказать всем психологам и психиатрам, что можно после насилия быть счастливой. Я открываю подъездную дверь, веду пальцами по закругленным перилам, поднимаясь все выше и выше, все выше и выше, пока не натыкаюсь на собственную дверь. Так хорошо, что ее починили. «Жаль, что дверь в чувство к Руслану так же легко нельзя починить, чтобы потом открыть ее и вынуть из своей жизни все лишнее». Мой телефон начинает вибрировать, и я достаю его из кармана, натыкаясь взглядом на имя «Руслан». Смахиваю вызов, сразу блокируя контакт. Ничего путного он уже сказать мне не сможет. Он сделал все, что мог, чтобы отбить у меня любое желание – даже слышать его голос, не то что видеть. Наконец, вставляю ключ в замочную скважину, поворачиваю и легко открываю дверь, потянув на себя. Захожу в полную кромешную тьму, чувствуя, как желудок делает кульбит от неясного волнения. Протягиваю руку, щупая стену в поисках выключателя. И вдруг чувствую движение. Рывок, разворот, и мою шею... Зажимают плотным кольцом что-то тонкое и кожаное. Ремешок, приходит мысль. А вторая, что умирать не хочу, не хочу. В глазах и без того темнеет. Разговаривать сил нет. Я поднимаю ногу, коленом вверх. И со всей силы, которая осталась, даю тяжелым каблуком по ноге убийцы. Как бы мне не хотелось тыкнуть своей смертью в лицо Руслана. Но это потом. Сейчас важнее выжить. Убийца вскрикивает и дает мне шанс рвануть вперед, но нога словно проваливается в яму, а я оказываюсь лицом вниз, больно ударившись носом. А, а а Не успеваю повернуться, как на моей спине уже разместился убийца, готовый снова начать меня душить. Воздуха в легких все меньше, кожа на шее горит, мозг работает на запредельных скоростях, пытаясь понять, как выбраться и не получить асфиксию и смерть. Сколько раз меня душил Амар, сколько раз ремень моей собственной сумочки смыкался на шее, и каждый раз отсчитывала секунды до смерти. Я ждала ее тогда, жаждала, чтобы он перестарался, но каждый раз он давал мне вдохнуть воздуха, требуя благодарить за жизнь. Это не Амар, он не пытается получить власть. Он пытается убить. Но сегодня я не хочу умирать. Я тяну руку в сторону к старому трюмо, что стоит тут еще с советских времен. Дотягиваюсь до ножки, дергаю ее на себя. И вся тяжеленная конструкция валится прямо на нас. Зеркало бьется, рассыпаясь сотнями осколков, часть из которых впивается мне в кожу. Но это спасает меня. Убийца стонет от боли и это позволяет мне отползти в сторону. Я тут же встаю и бегу на кухню, закрываю дверь. Но убийца обладает какой-то неведомой силой, выбивает ее вместе со мной, отправляя меня прямо на кухонный стол. Я задыхаюсь от страха и вслух прошу. «Не надо, я не хочу умирать!» Убийца худой и быстрый, он в маске и перчатках, а значит, не мог оставить отпечатков. Он бросается на меня, закидывая руку с куском зеркала. Я изворачиваюсь, отпрыгиваю к окну, ру во всю глотку. Помогите! Помогите! Успеваю дернуться в сторону, схватить с подставки нож. Разворачиваюсь, слыша крик, не имея от страха. Рука так и остается надо мной, а кусок зеркала вываливается из рук, падая и разбиваясь. Глаза под маской расширяются, зрачки Заполняют радужку. И я не успеваю рассмотреть цвет глаз. Я не понимаю. Не понимаю. Отходит, смотря на свой живот, из которого торчит рукоятка. Нет, нет, нет. Я не хотела. Я не хотела. Я не хотела. Простите. Убийца падает на стол, на пол. Я выжила. Выбегаю из кухни. Уже в прихожей вдруг слышу жалобное «Алиана, сестра, «Помоги!» Застываю, чувствуя, как холодеют руки, немеют ноги. Боли в пальцах от порезов на лице нет. Ничего этого не чувствую. Все чувства сосредотачиваются только на знакомом голосе сестры. И больше всего на свете я хочу, чтобы это была галлюцинация. Сглатываю слюну, поворачиваюсь к кухне. Шагаю туда, падаю на колени, снимая маску с убийцы. «Нет, нет, нет!» — ору ей в лицо. Глаза еще открыты, а губы синие. Я смотрю на нож, что полностью ушел в ее тело. «Ну что же ты наделала? Зачем, зачем, зачем, Тиана?» «Не знаю», — хрипит она. И я бросаюсь к окну, кричу в пустоту. «Вызовите скорую! Человек умирает!» «Алина!» — оборачиваюсь на голос, а на пороге стоит Руслан хватается за голову, смотря на умирающую Тиану. «А мне все равно, что было между нами, все равно, что он подумает, что будет делать. Сейчас мне нужно только одно. Спаси ее, спаси ее!» «Она убийца!» «Спаси ее!» Он кивает, подходит. «Так, мне нужен лед». «Лед?» Быстрее. Тот же лезу в холодильник, достаю лед из морозилки, которым Руслан обкладывает рукоять по кругу. «Скорая должна приехать уже. Иди встреть, только не паникуй». Я киваю, бегу в коридор, в подъезд. Вижу, как на первом этаже появляется бригада, мужчина и женщина. «Господи, помоги! Сюда, пожалуйста, сюда, скорее!» «Вы ранены? У вас кровь?» Поднимается мужчина, трогая мое лицо. Но я шлепаю его по руке, тащу его в квартиру. Нет, нет, она умирает. Ей нужна помощь. Врач кивает, проходит в квартиру к Тиане, где ее укладывают на носилки, ставят капельницу и вместе с Русланом выносят на улицу. Тут уже и полиция. Но я не обращаю внимания, сажусь с ней в скорую. Вы спасете ее? Спасите ее, пожалуйста. Сделаем все возможное. Вы кем ей приходитесь? Сестра. Я ее сестра. Вам тоже нужна помощь? Что произошло? Ничего. Просто небольшая ссора двух сестер.